Крупнейшие русские писатели-современники Александра Солженицына встретили его приход в литературу очень тепло, кое-кто даже восторженно. Но со временем отношение к нему резко изменилось. Александр Твардовский, не жалевший силы стараний, чтобы напечатать в Новом мире новую вещь никому неведомого автора, потом в глаза говорил ему: "У вас нет ничего святого. Если бы зависело только от меня, Я запретил бы ваш роман. Михаил Шолохов, прочитав первую повесть литературного новичка, попросил Твардовского от его имени при случае расцеловать автора. А позднее писал о нем. Какое это болезненное бесстыдство. То же самое можно сказать и об отношении к нему Леонида Леонова и Константина Симонова. Прочитав эту книгу, вы поймёте, чем объяснить такую дружную и резкую перемену отношения к Солженицыну, столь авторитетных писателей. Да и многих читателей, конечно. Владимир Бушин, Александр Солженицын. Гений первого плевка. Отмываться всегда труднее, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым. Александр Солженицын, академик Нобелевский лауреат